Глава пятая. Отступление. Самая главная фишка автоматизированного производства – не ускорение создания вещей и не повышение эффективности. Если бы автоматизация производства была настолько волшебной, не было бы смысла перемещать фабрики и заводы в Китай, а потом во Вьетнам, Индию и другие страны с дешевой рабочей силой – Человеческие руки с простейшими инструментами и станками способны на многое. Самое главное преимущество автоматики по сравнению с людьми – легко копируемое мастерство. Китайский мастер-слезарь восьмого уровня способен вручную выточить лопасть для винта подводной лодки, но времени у него на это уйдет масса, а также даже в многолюдном Китае каждый слезарь восьмого уровня – Является национальным достоянием, на воспитание которого были потрачены десятки лет и миллионы юаней. В то же самое время, современный пятиосевой станок с программным управлением, способный на ту же самую, если не большую точность, что и слесарь восьмого уровня, можно собрать за несколько недель. Да, такой ЧПУ-станок стоит дороже большинства роскошных суперкаров, но ему не нужно платить зарплату, не нужно уходить в отпуск, не нужно отдыхать, в отличие от человека. И таких станков можно сделать много, очень много. Высокоуровневый ремесленник на КВВ способен создавать изделия с намного лучшей точностью, чем земные станки и автоматизированные сборочные линии, Однако возможности роботизированных производственных линий империи дроидов лежат за пределами их способностей. Даже если фракция «Зла» сделала рабами триллион ремесленников, они не способны предоставить такое же качество, как машины технологической цивилизации – Между едва приемлемой по чертежам и идеальной лопаточкой турбореактивного двигателя есть разница в десятой доле процента по КПД. Лучше центрированная ось двигателя, более круглые подшипники, более симметричные винты, более плавное скругление крыла. Все это в купе дает разницу в несколько процентов КПД, даже если частные изменения незначительны в рамках погрешности. Чуть более плавный вход самолета в поворот, чуть более быстрый выход из штопора или чуть более быстрый набор высоты для одного пилота, может быть и не играют большой роли, но когда этих пилотов миллионы, десятки тысяч спасенных самолетов складываются один к одному и эффект накапливается с каждым вылетом, На КВВ не могут быть произведены автоматические станки или магические роботы. С учетом враждебных отношений с Империей дроидов и ее колоссальных возможностей в программировании, это был бы выстрел себе в ногу. Смешно сказать, что фракция зла, которая хочет технически уничтожить КВВ, должна полагаться на его законы для борьбы с собственными врагами. И еще одна разница между нашими самолетами и вражескими магическими планерами — вид топлива. Кристаллы маны получаются, когда маг заряжает особый вид труды своей силой. С одной стороны, это ресурс возобновляемый и неисчерпаемый, однако в минуту времени маг может выдавить из себя лишь крохи энергии. Мало того, что такой маг больше не может участвовать в бою, Так еще и чтобы увеличить выхлоп производимой им энергии, нужно увеличивать его уровень, что стоит больших денег. Самолеты же Федерации летают на особой алхимической смеси, в состав которой входит авиационный керосин, получаемый из нефти миллионами баррелей, добываемой на Красной планете и некоторых других планетах во Вселенной зергов, а также спирта, который легко производится здесь же на КВВ из различных зерновых культур. Когда закончится нефть, самолеты начнут летать на спирте, с меньшим КПД и максимальными эксплуатационными характеристиками, но без необходимости отвлекать магов, которые очень нужны на фронте. Шуршание союза человечества было весьма нездоровым. Я понимал, что многие из этих современных и исторических личностей, охочих до абсолютной власти, готовы и мать родную продать, если выгоды будут достаточно велики, чего уж говорить о бесполезном народе, но многие из них были просто ведомы своей алчностью и более продвинутыми товарищами. Собрания их были достаточно скрытыми, с большой поддержкой со стороны прорицателей и основидцев. Даже если бы я нашел среди них главного предателя, мне бы ничего это не дало. На место одного найдутся десятки других. Нужно было решить проблему в корне, поэтому мы затаились до поры до времени. Крепкий, но невысокий мужчина славянской наружности с тонкими губами и выдающимся подбородком разбирал бумаги на столе. Голова его была слегка лысой, а виски уже были покрыты сединой, и под глазами у него были явно видны следы многодневной усталости. Однако весь вид его был очень твердым и харизматичным, а во взгляде читалась мудрость и энергия. «Генерал!» Молодой офицер, внезапно ворвавшийся в кабинет, был сильно взволнован. «Новое наступление!» «Хм...» Генерал хлопнул по столу, поднялся и направился на выход, предварительно надев фуражку. Осанка его была настолько прямой, что ей можно было править стены, а походка его была стабильной, как у ледокола». Он был почти на целую голову ниже офицера, но аура его присутствия была настолько велика, что молодой человек мог смотреть на своего начальника только снизу вверх. Выйдя на смотровую площадку на предпоследнем этаже стены, генерал небрежно взял бинокль и посмотрел на движущуюся волну врагов. Количество разных тварей в этот раз было действительно велико, но более всего удручало количество летающих бойцов разных видов. Их было примерно в полтора раза больше, чем в самой крупной из предыдущих атак. «Я так понимаю, что в этот раз у нас не будет поддержки с воздуха», — тяжело вздохнул старый генерал, — — Георгий Константинович, владыка Арес уже дал указание перейти к плану «Б», если ситуация будет особенно сложной, — незамедлительно отрапортовал молодой офицер. — Владыка, — хмуро прошептал генерал, — даже если этот немного неряшливый и внешне глуповатый глава государства просил подчиненных называть его нейтрально «боссом» или «главой», Многие офицеры и солдаты в армии уважительно и искренне обращались к нему владыка, когда его не было рядом. Пока бывший маршал играл в политические игры и медленно собирал своих сторонников, чтобы создать свою отдельную страну или иметь серьезный политический вес при объединении с другими лидерами СССР, Этот молодой владыка проложил свой путь через горы трупов, основав сильнейшее государство земли всего за несколько лет. Не имея личного опыта в стратегических решениях и умения управлять людьми, Арес построил свою власть на силе и опыте нескольких советников и доверенных людей. Там, где он не мог договориться, он насадил свою волю железным кулаком. Даже если нынешний генерал и бывший маршал имел власть отправлять на смерть миллионы солдат и косвенно был причастен к убийству миллионов солдат противника, число лично убитых им врагов не превышало двух цифр, а рез же убил в сражениях или казнил более десяти тысяч человек и разумных. Хотя он старательно скрывал свой темперамент, опытный военачальник чувствовал от этого молодого человека густую кровавую ауру. Неизвестно, как молодой парень справлялся с ПТСР и до сих пор не стал безумцем, но нельзя было не признать, что сам Георгий не смог бы убить столько человек собственными руками, если бы имел такую возможность». Впрочем, было доподлинно известно, что и формальный и фактически глава федерации периодически впадал в безумие, сопровождаемое частичной или полной потерей памяти, но ни разу не было такого, чтобы в этом состоянии он причинял вред гражданским или даже мелким преступникам, значит, какая-то часть рассудка у него сохранялась. Георгий впервые понял силу армии Ареса, когда его вассальное государство, управляемое молодой польской девочкой, едва ли не в одиночку уничтожило врага всей жизни генерала фашистскую Германию. Потом он узнал многое о внешнем мире, о распаде его страны в будущем о том, как его улыбчивые союзники в дальнейшем насаждали демократию по всему миру и неоднократно издевались над гражданами его родины, пользуясь экономическими уловками. Георгий понял, что многое в мире поменялось, и его родная могучая держава никогда не станет настолько же могущественной, как молодая федерация. Более того, когда лидеры СССР частично восстановили свою гегемонию в стране, Георгию Константиновичу было сложно вклиниться в новую обстановку. Он поднялся при Сталине и технически принадлежал к его партии, но после совершенной бывшим маршалом ошибки между товарищами пробежала кошка. Он и сам понимал, что был ослеплен жадностью и дал маху, присвоив себе богатство, добытое солдатами и народом. Но пусть он и вернулся к жизни по странным неведомым законам. Законы эти не исправили совершенную им ошибку. Кроме того, бывший маршал был умен и быстро собрал вокруг себя многочисленных сторонников из простых солдат и офицеров, а также, исходя из его прошлых заслуг, Георгий Константинович пользовался большой народной любовью. Он имел слишком большой политический вес в новом мире. Возрожденные генеральные секретари, пришедшие на смену Сталину справедливо, опасались влияния этого попавшего в опалу маршала, а немногие же люди, которые имели еще более крепкие основы и народную признательность, скептически относились к нему из-за его проступка. Георгий Константинович понимал, что в возрожденном СССР ему делать нечего, поэтому самолично отправился на поклон к молодому правителю. С собой бывший маршал прихватил большую часть своей партии вместе с деревнями и населением, примкнувшим к ним, благо входившая в состав федерации, находилась недалеко. Политические враги и просто недовольные его предательством люди – не смели создавать ему неприятности. Первоначально Георгий Константинович думал, что его способности, а также территории и население, которые он привел с собой, помогут ему войти в высший эшелон власти в федерации. Однако он получил лишь шанс на присоединение. Да, ему нравилось то, что он в своем маленьком царстве, насчитывающем два десятка регионов и более 50 миллионов человек населения, Фактически был верховным правителем, имевшим абсолютный авторитет. Если он не совершал откровенных преступлений против морали и человечества, а также вовремя платил налоги, федеральная прокуратура даже не почесалась бы, чтобы его побеспокоить. Но старый военачальник совершенно не был готов к тому, что арест вовсе его проигнорировал, не поприветствовал лично. Однако вскоре он понял, что владения Ареса были исключительно велики. Мало того, что он фактически оккупировал родину землян, деля только с вражескими вторженцами, так еще у него были тысячи регионов в земном мире. К тому же у него были территории и за пределами земного мира, и даже вселенной КВВ. Все эти местные и местные государственники, присягнувшие на верность Аресу, никогда не слышали о прославленном маршале прошлого. А сам арес был незыблемым гегемоном с абсолютной властью. Создание федерации было лишь формальным, чтобы дать возможность другим землянам пользоваться бонусами силы столицы федерации и лично главы государства. Многочисленные бонусы на военное дело, сельское хозяйство, образование, науку и многое другое дали мощный импульс владениям Георгия Константиновича прямо в тот момент, когда он подписал бумаги о вхождении в состав федерации. Даже налоги, которые он платил в федеральную казну, не превышали размер экономического буста, который его регионы получили от молодого владыки. Старый вояка быстро понял, что федерация была создана исключительно для интеграции другого населения земли, и преодоление проблемы разобщенности, но этот владык Арес никогда не полагался на заемную силу, своей собственной у него было достаточно. Георгий Константинович был полон горечи, но вздохнул с облегчением, так как власть Ареса была тверда, как скала, он никогда бы не стал ревновать бывшего маршала к его успехам, Маршал решил построить военную карьеру в этом новом государстве и с тех пор не пожалел о своем решении ни на йоту. Генералитет принял Георгия Константиновича с распростертыми объятиями, выдав фронт работ и могущественную армию, пары корпусов которой было бы достаточно, чтобы покорить два десятка регионов, принадлежащих бывшему маршалу, Когда он увидел своих подчиненных, он ехидно рассмеялся, вспомнив разговоры, витавшие в будуарах партийного руководства. Эти старые секретари в погоне за личной властью совершенно забыли о нуждах народа, а также серьезно переоценили свои силы. Они думали, что федерация имела сдержанность в общении с ними, так как боялась быть вовлеченной в новый конфликт, сражаясь на множестве фронтов» особенно с таким сильным государством, как СССР. Когда бывший маршал увидел талику ответственности, лежащих на плечах молодого владыки, и кусочек сражений, к которым готовилась федерация, он понял, что эти генсеки слишком много думали о себе. Георгий Константинович понимал, что количество эрос, направляемых на стережение армии федерации, было чудовищно велико. Немного разобравшись, Он понял, что сам земной мир не мог обеспечить столько денег и арест, взял то ли кредиты, то ли субсидии, то ли пожертвования за пределами мира. Этот молодой человек просто не заботился о нескольких сотнях регионов в земном мире, они бы не дали ему столько денег и ресурсов, сколько он брал за пределами мира. Федерация Земли нисколько не боялась СССР, а враги федерации – были на несколько порядков серьезнее. Взять, например, армию демонов перед ним. После бесчисленных сражений и побед Георгий Константинович вошел в высший эшелон власти Федерации и имел доступ к секретной информации класса А. Был еще один класс секретной информации С, но никто не знает, кто, кроме Ареса, имеет к ней доступ. Так вот... Генерал просмотрел информацию о демонах и фракции зла, включая возможные противоборствующие силы, а также свидетельство очевидцев о том, какие зверства творили демоны в захваченных мирах. После прочтения нескольких толстых кип документов у старого вояки лысина встала дыбом, однако вместе с этим кровь вскипела в его жилах. Мужчина был воодушевлен предвкушением знатной битвы и сложнейшей задачи, представшей перед ним. В условиях, когда нужно было только хорошенько отслеживать трудочасы рабочих снабжения, финансовые и ресурсные издержки операций, а за жизнь солдат можно было не бояться, опытный военачальник мог проявить весь свой стратегический и тактический гений – Георгий Константинович руководил общей обороной объединенного кластера в пять регионов. Находившиеся рядом с ним аналитики должны были подсчитывать примерные экономические потери Федерации и противника. Главной задачей было удерживать соотношение потерь 1 к 2, Тогда генерал продолжал бы удерживать свою должность. Если бы соотношение было еще лучше в пользу Федерации – Можно было бы думать о повышении. Вскоре к стене прилетели первые вражеские бойцы. На этот раз наземные силы не были поддержаны ни самолетами, ни бойцами с реактивным крылом. Лишь пулеметы ПВО временно могли сдержать вражескую атаку, но противников становилось все больше и больше. Солдаты и бойцы с воздушными винтовками даже вооруженные луками бойцы вынуждены были вступить в бой буквально через пару минут, а еще через пару минут в сражение были включены маги и бойцы ближнего боя. На всей стене кипела жаркая битва, летающие бойцы были с превеликим трудом сдержаны, но так продолжалось совсем недолго. Вражеские наземные силы подоспели менее чем через четверть часа. Лучники и арбалетчики начали расстреливать бойницы и балконы. Ловкие паукообразные бойцы начали карабкаться на стену. Демонические бойцы использовали кошки и веревки с крюками. Десятью минутами позже вся стена была буквально облеплена врагами, но спихнуть их вниз было некому так как наверху стены уже почти не было сопротивляющихся, а верхний этаж держался из последних сил. В этот момент... Под стену прибыли гигантские жабы с множеством щупалец. Эти жабы могли быть только солдатами, но не бойцами. Хотя они считались обычными солдатами, стоимость повышения их уровня была даже больше, чем у легендарных бойцов нормального размера, а воскрешение их стоило огромного количества очков духа. В иные дни нашлись бы ловкие парни с базуками или РПГ, которые попытались бы взорвать ценную добычу. Однако сегодня некому было даже выпустить в них одинокую стрелу. Массивные щупальца дробили бойницы, расширяя проходы внутрь стены и вытаскивали оттуда впавших в ужас обороняющихся. Как могучие питоны затем щупальца раздавливали свою добычу, кровь потоками стекала вниз... По внешней стороне стены, под самыми стенами, появились огромные твари, похожие на смесь тираннозавра с носорогом. Они были лишь немного меньше жаб. С помощью огромного рога на голове они проделали большие дыры в каменной кладке стен, буквально пробурившись внутрь. Через бесчисленные переходы, похожие на лабиринт, Георгий Константинович выбрался из западни, оказавшись прямо у водного канала. Какое-то время он наблюдал за павшей стеной из бинокля. Было видно, что стена уже была практически полностью захвачена врагами. Генерал вздохнул и отдал короткий приказ. Когда он поднимался по трапу на корабль, группа массивных взрывов сверкнула за его спиной. Стоявшие на корабле солдаты и матросы увидели, как оранжево-красный орел высветил фигуру генерала, идущую непоколебимой поступью по трапу. Прибывшие несколькими секундами позже остатки ударной волны, наполненные пылью, потрепали его одежды. Офицерское пальто затрепетало на ветру, будто бы супергеройский плащ. На многие годы эта гордая и могущественная фигура была запечатлена в сердцах солдат и младших офицеров.